Я утверждаю, непосредственное интуитивное убеждение в том, что я старался описать здесь вышеприведенными словами, само собой зарождается у всякого. Конечно, под всяким я разумею лишь того, чей ум не самого заурядного пошиба, при котором человек, подобно животному, способен познавать одни только частности, исключительно как таковые, и в своей познавательной функции не выходит из предела особей. Тот же, у кого способности – по своему развитию хоть несколько выше, и кто хотя бы начинает только прозревать в отдельных существах их общие их идеи, тот в известной степени проникается и этим убеждением, и притом непосредственно, а следовательно и с полной уверенностью. И действительно, только маленькие ограниченные люди могут совершенно серьезно бояться смерти как своего уничтожения. Людям же высокодарённым подобные страхи остаются вполне чужды. Платон справедливо видел основу всей философии в познании идеологии, то есть в разумении общего в частном. Но у кого это непосредственно внушаемое самой природой убеждение должно было быть необычайно живо, так это у возвышенных творцов, у панишады, вед, которых даже трудно представить себе обыкновенными людьми. Оно, это убеждение, так проникновенно звучит из их бесчисленных вещаний, что это непосредственное озарение их разума надо объяснять тем, что индусские мудрецы, по времени, стоя ближе к началу человеческого рода, понимали сущность вещей яснее и глубже, чем эти в силах уже ослабевшие поколения, теперешние несовершенные смертные. Бесспорно это объясняется и тем, что они видели перед собою, природу Индии, гораздо больше исполненную жизни, чем наше северная Но и отвлеченные мысли, как ее последовательно развил великий дух Канта, ведет иной дорогой к тому же результату. Ибо она учит нас, что наш интеллект, в котором проходит этот быстро сменяющийся мир явлений, воспринимает не истинную конечную сущность вещей, а только ее проявление. Потому Прибавлю я со своей стороны, что он первоначально был предназначен только предъявлять мотивы нашей воли, то есть помогать ей в стремлении к ее мелочным целям. Но продолжим наше объективное и беспристрастное рассмотрение природы. Тогда я убиваю какое-нибудь животное, будет ли это собака, птица, лягушка, даже только насекомое, то, собственно говоря, немыслимо, чтобы это существо